Религия — опиум для народа. Хотя не стоит принижать важность религии для человека. Как сами по себе отдельные части общего пазла человеческого восприятия, религиозные учения — неплохие и нехорошие. Если из них убрать все радикальные методы и верования, религия даже способствует психологической стабильности отдельных индивидуумов. Вера во что-либо часто порождает поток внутренних сил, которые решают сложные жизненные проблемы человека. Но многие часто забывают о том, что это просто вера, и сама по себе она не может без действия и противодействия ничего. Если вы верующий человек, это неплохо и нехорошо. Это не имеет в масштабе Вселенной никакого положительного заряда. Это ваш выбор. Вера признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры, убеждённость, глубокая уверенность в ком или чём-либо. Религиозная вера имеет в качестве своей особенности веру в реальность и субстанциональность сверхъестественного. Предмет веры религиозного индивида — объективируется, человек убеждён, что объект его веры является не мысль или понятие о Боге, а сам Бог, сверхъестественное, как реально существующее. Отличительной особенностью познания реализующегося в вере является приверженность принципам идеологичности, согласно которым субъект веры активно соотносит самораскрывающийся объект веры с собой. В этом смысле религиозная вера отличается от философского или научного знания не тем, что не вполне аргументировано или уверена в своём предмете, а по способу получения обоснования своего знания. В ряде религиозных систем, в частности в христианстве, вера занимает центральную мировоззренческую позицию. В целом имеет место большое разнообразие оценок и влияние оказываемого верой на жизнь человека и общества. Вера обусловлена особенностями психики человека. безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события или собственные представления и умозаключения в дальнейшем могут и выступать основой самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений, норм поведения и отношений. Википедия Но всё меняется, когда ваши переживания и верования вы пытаетесь навязать другим. Доказывание истинности и единство вашей веры полностью характеризует вашу необразованность и несостоятельность к развитию социума и мира в целом. Ведь как неправдоподобно звучит убеждение о чём-то, когда нет доказанного и научно исследованного факта. Вера нужна ряду людей, но она не нужна абсолютно всем. Многие достаточно сильны в отсутствии веры. Вера — это просто учение, которое дают ряд правил для мирного существования и не больше. Если ваш свод правил вам нравится, живите и верьте в него, но не позволяйте себе использовать вашу веру для решения ваших психологических проблем. Многие верующие даже не понимают конечного пути своих религиозных учений и пытаются пропагандировать и продавливать их в массы. Или же массы верующих давить неугодных им, это в корне неверно. Вера появилась лишь из-за поиска истины, но не правды. Ведь истина, она простая и единственная, а правда у каждого своя. Вера помогает воспрянуть духом и двигаться, но никак не может применяться для уничтожения, подавления и контролирования всех. Ведь каждый верит во что-то своё.